Под кивом Мюллера подсказал путь и значительно более разумный. Поискать опору среди тех, кто еще не состоялся, но алчат этого. Не засвечен связями с Рейхск-Слейтером Вполне лоялен по отношению к существующим правительствам и не принадлежит никакой партии, тем более радикального толка. Поначалу он кандидатов, которых ему представил Шольц. Так и должно быть, потому что, дав задание, Мюллер, инстинктивно, не отдавая, видимо, отчета себе самому, запутал задачу, чтобы тот ни в коем случае не понял конечной задумки фюрера Потом уж посмеялся, передразнив самого себя.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 Фигурировали фамилии лишь тех политиков, которые имеют вес и могут сказать решающее слово. Таким образом, чиновники рейха были вынуждены жить сегодняшним днем, никак не заботясь о будущем, ибо перспектива, допускавшая поражение, называлась изменой, а тот, кто находил мужество говорить о такого рода возможности, привлекался к партийному суду. Если не трибунал УСС, того хуже. Именно здесь он натолкнулся на фамилию капитана Стресснера. Потом, после долгих поисков, получил данные о нем из архива Шелленберга. Вальтер занимался этим военным в 43-м году, накануне антиправительственного выступления генерала Фаррелла и полковника Перрона в Аргентине. Как ни странно, вполне перспективный командир был отведен Гиммлером, несмотря на протесты Шелленберга. Тот умел защищать тех, в будущее, кого он верил. Проклиная таинственную пересекаемость архивных документов, их подчас взаимоисключающую категоричность, молчаливую сокровенную значимость, Мюллер поднял данные Абвера. Те работали по Латинской Америке очень тонко. Материалов своих старались не отдавать ни НСДАП, ни тем более рсх При Канарисе это удавалось. А после ареста адмирала на все его документы наложил руку Вальтер. Пострел везде успел. С неожиданной для него самого ласковостью Подумал Мюллер о своем сопернике, томящемся у британцев. он чувствовал, как ему недоставало Шелленберга. Куда как сподручнее работать, опровергая мнение самого близнего. Труднее всего раскручивать дело в вакууме. Если бы он был рядом, мы бы в пять раз быстрее решили то, что нам предстоит. Надо сделать все, чтобы как можно скорее его вызволить. Получить у него всю ту информацию, что он хранит в голове. Это надежнее любого сейфа, а уж потом нейтрализовать. Как раз здесь, в материалах хаббера Мюллер и натолкнулся на один документ, который поначалу промахнул, не задерживаясь толком на машинописных строчках.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 преподавателем высшей военной школы в Рио-де-Жанейро Куртом Штараннебахом. В 1936 году Штараннебах подал заявление о приеме в члены НСДАП, но принят не был. Это удивило Мюллера. Семь дней он копался в архивах, посадил за эту же работу Шольца и, наконец, обнаружил то, что искал.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 совершившему по рецептам, разработанным в Берлине, военный переворот капитана Стресснера, несмотря на то, что этот офицер был связан с нацистами еще с 1929 -го года, когда учился у Рэма. Военному диктатору были рекомендованы Хосе Агуаэра и Винсенте Лопес Падилья, которые были значительно менее подготовлены, чем Стресснер.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 которая предоставляла ему, президенту, авторитарную власть и позволяла по собственному усмотрению распускать политические партии именно его новому революционному националистическому. Прогваю были нужны люди типа Стрессера, но по рекомендации из Берлина, впрочем, не категорической, а высказанной вскользь, в сослагательной форме, капитана не посоветовали выдвигать на руководящий пост. Лишь в 1942 году, после того, как генерал маринига был вынужден под давлением Соединенных Штатов разорвать дипломатические отношения с Рейхом, отношение к Стресснеру в Берлине изменилось, причем до странного внезапно.